Глава 11. О благотворном влиянии гигиены на здоровье или ну кто тянул за язык Венесуэльский залив напоминает большую изогнутую подкову, глубоко вдающуюся в сухопутный американский материк на территории Венесуэлы. В южной его части находится озеро Маракайбо, соединяющееся с морем узким и мелководным проливом, на берегу которого стоит форт Ла-Барра, охраняющий вход. Ещё дальше за проливом, на берегу озера расположен одноимённый испанский город Маракайбо, где в 1666 году Вволю повеселились французские флибустьеры во главе с Франсуа Олоне Самый последний и самый крупный успех пиратов Карибского моря. Следующее нападение на Маракайбо, которое должны были совершить английские пираты под руководством Генри Моргана в 1669 году, не состоялось, потому что в 1668 году в этом мире появился ТЗЭ, резко поменяв ход истории, нарушив всю хронологическую цепочку событий, которые должны были произойти в Новом Свете. А вслед за ТЗЭ на просторы Карибского моря вышел писец. И вот тут ко всем пиратам пришёл псец, независимо от их национальности. Но это, как говорится, лирика. В настоящий момент Моракайба уже полностью оправился от разграбления бандой Олоны и обогател на торговле с Тринидадом так же, как и все прочие близлежащие испанские города. Ничто не предвещало очередных потрясений, как неожиданно по городу пронёсся слух, В заливе появился огромный корабль, идущий без парусов, причём это не Тэй из Тринидада, который уже хорошо знали все благодаря рисункам, распространившимся по всем городам Нового Света. Неизвестный корабль видела команда грузовой пинасы, направляющейся в Маракайбо. А врать все одинаково они не могли. Причём шёл неизвестный корабль как-то странно, зигзагами, не очень быстро и сильно при этом дымил. Именно это навело жителей Маракайба на верные мысли: корабль повреждён, и из-за рев всего следует в Маракайбо, чтобы провести ремонт в спокойной обстановке. А если так, можно как минимум попытаться наладить торговлю. Что-то этим пришельцам всё равно потребуется. А можно, в конце концов, если Господь допускал, что даже англичане, нечестивые и еретики, занимались грабежом, то добрым католиком-испанцем это тем более не возбраняется. Но сначала надо всё выяснить, что к чему, а то не получилось бы, как у адмирала Эспиносы, когда один-единственный псец в пух и прах разнёс его армаду. А тут явно что-то более серьёзное, чем псец. Французы от ТЗЭ в заливе Пария тоже не слабо огребли, и всё закончилось для них более-менее благополучно только потому, что пришельцы на ТЗЭ не захотели раздувать конфликт, превращая его в полномасштабную войну. Поэтому дозорные на стенах форта Лабара внимательно оглядывали горизонт в поисках странного корабля, но он почему-то так и не появился. Хотя идти ему, кроме как в Маракайбо, если он зашёл в Венесуэльский залив, было просто некуда. Тем не менее, кроме обычных парусников и рыбацких лодок в пределах видимости более ничего не было. Прождав до вечера и поняв, что корабль либо утонул, либо стал на якорь в безлюдном месте, не желая афишировать своё присутствие, городской алкальт дал распоряжение командиру фрегата Сан-Августин взять на борт двести солдат и священника, знающего основные европейские языки, и с рассветом выйти в море, чтобы поискать пропажу. В конце концов, Венесуэльский залив размером всё же гораздо меньше, чем Карибское море, и осмотреть его не так уж сложно. Далее берега неизвестный корабль становиться на якорь не будет, и исследуя по заливу в пределах видимости берега Сан-Августин рано или поздно всё равно обнаружит неизвестного пришельца, если вообще он там есть. Именно об этом и размышлял с самого утра Хуан Франциско Сайенс, командир Сан-Августина. Не то чтобы полученное задание вызывало у него большое недовольство. Нет, он и сам понимал его необходимость, но, во-первых, он особо не верил в сам факт появления этого корабля, считая, что морячки на Пинасе, осуществляющие каботажные перевозки вдоль испанского побережья просто хватили лишнего. А во-вторых, понимал, что если это окажется правдой, то успех мероприятия зависит исключительно от доброжелательности незваных гостей. Don Juan, хоть и прибыл в Новый Свет из Кадиса всего лишь месяц назад, но уже наслушался от старожилов разных историй о тринидадских пришельцах, где зачастую невозможно было отличить правду от вымысла. И пусть даже эти байки были в ранём более, чем на три четверти, никто не сомневался в том, что пришельцы обладают силой достаточной для отважения всех любителей лёгкой поживы. И благополучие блисн лежащих к Тринидаду испанских земель находится в прямой зависимости от добрых отношений с пришельцами. Чем грозит ухудшение этих отношений, очень красноречиво говорила судьба карательной экспедиции адмирала Эспинозы, отправившейся на Тринидад в прошлом году, но до Тринидада так и не добравшейся. Впрочем, Хуан Франциско Сайенс, ещё не очень хорошо разбирающийся в местных реалиях, не особо верил в эти рассказы, считал все предыдущие провалы попыток расправиться с пришельцами банальным головотяпством и недооценкой противника на всех уровнях. от лица короля до простого солдата. И при правильном подходе к делу вполне можно было бы одолеть этих неизвестно откуда взявшихся авантюристов, фактически захвативших Тринидад. Особенно в первое время, когда они ещё не создали свою армию из местных дикарей и не переманили на свою сторону многих испанцев. А так, что сделано, то сделано. Тринидаские пришельцы победили не тем, что периодически разносили в пух и прах всех, кто хотел их уничтожить, а тем, что сделали поддержание хороших отношений с ними очень выгодным для испанцев, проживающих в Новом Свете. Причём именно в Новом Свете. На проблемы Торговой палаты в Севилье, фактически заправляющей всей торговлей с Новым Светом, пришельцам совершенно наплевать, испанцам в Новом Свете тоже. Можно сказать, что здесь не испанцы и тринидадские пришельцы нашли друг друга, и их интересы, как ни странно, полностью совпадают. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Глава пришельцев, адмирал Леонардо Картэс, оказался не только хорошим флотоводцем, но и умным политиком. А вот с этим новым кораблём ничего не ясно. Если он вообще существует и команде Пинасы не померещилось по пьянке, Может быть, я не там и чертей попал, и гоняли. Ладно, в конце концов это не его дело. Ему поручили осмотреть Венезуэльский залив, и он его осмотрит. И если ничего не найдёт, то со спокойной совестью доложит об этом и забудет. Хвала Господу, что его не заставили обшаривать всё Карибское море. Неизвестный корабль справа по носу. Крик вперёд смотрящего с форт Марса оторвал от размышлений. Все, кто был на палубе, стали смотреть в указанном направлении, но пока что ничего не могли разобрать. Вахтенный офицер потребовал уточнить, что конкретно видно, и получил неожиданный ответ. Не знаю, сеньор лейтенант. Я такого никогда не видел, что-то очень большое стоит неподалёку от берега, и с него дым идёт. Он туда, смотрите. Лишь благодаря указанному ориентиру, который сначала приняли за пожарный берег, действительно удалось рассмотреть что-то явно искусственного происхождения. Сана Августин следовал вдоль берега, не слишком к нему приближаясь, а лишь держа его в пределах видимости, чтобы просматривать наиболее широкое пространство, поэтому подвернул в сторону обнаруженного объекта. И очень скоро все убедились, что Марикис каботажные пинасы не соврали. Перед ними было нечто совершенно непохожее на корабль в привычном понимании, но в то же время несомненно являющееся кораблём, стоящим на якоре. Длинный узкий корпус серого цвета с двумя тонкими небольшими мачтами и четырьмя трубами, из одной из которых шёл дым, просто не мог быть ничем иным, как кораблём из другого мира. Командиры и офицеры в подзорные трубы пытались рассмотреть получше свою находку. На неизвестном корабле, скорее всего, тоже заметили Сан-Аугустин, но никаких враждебных намерений не проявляли. Именно поэтому Сайнс отклонил предложение своего старшего офицера лейтенанта Диаса приготовить корабль к бою. Не будем накалять обстановку. Пришельцы ведут себя миролюбиво. Вот и не надо их провоцировать. Если те рассказы, что мы слышали от ИТЗ и верны, то этот корабль шутя расправится с нами. Ведь он явно с тех же краёв, что и ТЗ, хоть и не похож на него. Но почему же он тогда не пошёл на Тринидад, синьор капитан? А спрятался в этой дере под дальше от всех. Ведь если бы не прятался, то скорее всего пошёл бы в Маракайбо. В Маракайбо он мог бы не пройти через пролив. Надо оценить размеры корабля, осадка у него должна быть приличная, хотя всё возможно. В любом случае сейчас мы это выясним. Но как? Очень просто встанем на якорь неподалёку, спустим шлюпку и отправимся в гости, поскольку находясь на палубе Сан-Августина мы ничего не узнаем. Сан-Августин подошёл ближе и встал на якорь в 4 кабельтовых от неизвестного корабля. Вся команда высыпала наверх и теперь вовсю разглядывала удивительное чудо. На другом корабле тоже поглядывали на фрегат, но без особого энтузиазма. Матросы были чем-то заняты на палубе, их работа явно не располагала к созерцанию окружающего пейзажа, хотя несколько человек на палубе и на надстройках внимательно наблюдали за происходящим. Поняв, что тянуть дальше нет смысла, Сайнт дал команду спустить шлюпку. С каждым взмахом вёсел, приближающих его к чужому кораблю, Сайнт понимал, что стал свидетелем очередного чуда, сотворённого Богом, а может, дьяволом. Но тем не менее, чудо было перед ним и никуда не исчезало. По мере приближения удалось хорошо рассмотреть неизвестный корабль, и Заинспо понял, что по своим размерам он как бы не превосходит ТЗ. Хоть сам ТЗ он лично и не видел, но видел его на рисунках, причём на фоне других кораблей, дающих возможность сравнить их по величине. Скорее шлюпка оказалась под бортом неизвестного корабля, и сразу же стало ясно, что он целиком сделан из железа. Сверху на прибывших смотрели несколько человек, но признаков враждебности не проявляли. Сайнс приподнял шляпу и поздоровался на испанском. Добрый день, синьоры. Я капитан фрегата Сан-Агустин его католического величества короля Испании Хуан Франциско Сайнс. Мы пришли с миром и хотели бы подняться к вам на борт. Никакой реакции не последовало. Марики на палубе железного корабля перебросились друг с другом парой фраз на незнакомом языке, и Сайнс понял, что они не понимают по-испански. После этого повторил ту же фразу на французском и на английском, после чего ему ответили: "Добрый день, сэр. Мы рады видеть гостей. Сейчас подадут трап. Добро пожаловать на борт". Оказавшись на палубе, сын с интересом огляделся. Абсолютно всё было незнакомым. Перед ним стояли шесть человек, явно офицеров, так как их одежда резко отличалась от одежды матросов, работающих на палубе, хотя и у тех и у других она была в высшей степени необычна. Сэйн поклонился и поздоровался со всеми присутствующими. Добрый день, господа. Я капитан фрегата Сан-Агустина, это мой спутник, лейтенант Мартинес мой помощник, капитан Герреро командир отряда морской пехоты и отец Фернандо представитель Святой церкви. Мы шли мимо и увидели настоящее чудо, ещё один железный корабль. Но откуда вы пришли? Добрый день, господин капитан. Добрый день, сеньор. Я обер-лейтенант Борне, а это крейсер Кайзерлих, Марине Карлсруэ. Представив офицерам обер-лейтенант Борне предложил дорогим гостям пройти в кают-компанию, где и продолжить беседу. Пока шли по внутренним помещениям корабля, Сейнс не переставал удивляться. С одной стороны, идеальный порядок и чистота, а с другой буквально-таки спартанская обстановка без всяких излишеств и украшений и вокруг железо, железо, железо. Но больше всего удивляли испанцев необычные фонари в коридорах, светящие каким-то неестественным светом. Сама же кают-компания, куда их привели, оказалась довольно просторным и гораздо более уютным помещением. Как оказалось, стол был уже накрыт, и преемный хозяева предложили поднять первый тост за германо-испанскую дружбу. На вопрос Сайнса, является ли команда Карлсруэса отечественниками команды ТЗ, Oberleutenant Borne очень удивился и переспросил. Господин капитан, какой ты зей? Здесь есть ещё кто-то из нашего мира? Мы оказались тут совсем недавно по воле Господа и пока ещё не знаем всех этих реалий. Не могли бы вы рассказать нам подробнее? Поскольку Сайенс тоже прибыл в Новый Свет недавно и мог говорить лишь с чужих слов, роль рассказчика взял на себя отец Фернандо, побывавший до этого на Тринидаде и лично видевший как ТЗей корабли с другого мира, так и пришельцев, и даже разговаривавший с некоторыми из них. Хорошо, что догадались захватить с собой рисунки, на которых были изображены тринидадские пришельцы со своим кораблём. Хозяева очень заинтересовались рисунками и буквально засыпали отца Фернандо вопросами. Сами поведали, что оказались здесь всего неделю назад и толком ещё ничего не знают. Сообщили много интересного о своём мире, но на предложение посетить Маракайбо вежливо отказались. Карлсруэ не может пройти через узкий и мелководный пролив, а они сейчас направляются в Веракрус, чтобы наладить добрые отношения с вице-королём Новой Испании. Сюда зашли просто для небольшого ремонта, чтобы провести его в спокойной обстановке. Очень скоро дружеская беседа переросла в обычную пьянку с черевоугодием, где хозяева зорко следили, чтобы бокалы гостей не пустовали. Расстались весьма довольные друг другом. Лейтенант Мартинес и капитан Герара вообще еле переставляли ноги. Отец Фернандо был не лучше и всячески благославлял гостеприимных хозяев, лишь сын оставался более-менее адекватен. Как оказалось, о матросах в шлюпке, что их ожидало всё это время, тоже не забыли и организовали им угощение прямо на месте. Кой как спустившись в шлюпку с Айнс, дал команду возвращаться на фрегат. Оказалось, что не такие уж и страшные эти залётные пришельцы, и если наладить с ними хорошие отношения, то много что можно сделать. И как оказалось, они тоже не любят французов и англичан. Добравшись до Сан-Августина, сын сразу же отправился к себе в каюту. После такого визита и отдохнуть не грех, но был самым бесцеремонным образом потревожен отцом Фернандо, вежливо, но настойчиво потребовавшим аудиенции. Капитан был очень недоволен. Отец Фернандо, неужели у вас что-то такое срочное, что это нельзя отложить на потом? Увы, нельзя, сын мой. Вид и тон священника, который неожиданно произвёл, смутили Санса. Поняв, что его не стали бы беспокоить попустикам, согласился. Хорошо, присаживайтесь. Что случилось? Случилось то, что нас попытались провести как детей, и если бы не моя наблюдательность, то этим проходимцам вполне бы это удалось. Ведь вы ничего не заметили? А Мартины с Игеро я вообще молчу. Они как дервались до дрямовой выпивки у гощения, так как больше ничего не интересовало. Нет, я ничего не заметил. А что такое? Начнём с того, что я сразу узнал язык, на котором говорит команда Карлсруэ. Это одно из германских наречий, поэтому не стал показывать своё знание языка пришельцев, надеждя на то, что они сболтнут что-нибудь лишнее в моём присутствии, и общался с ними исключительно на английском. И оказался прав. Они соврали нам о своём появлении в нашем мире. Вот как. А как же это вы выяснили? Когда мы уже подорочно выпили и языки у всех развязались, я тоже изображал сильно захмелевшее состояние. И те, что сидели рядом со мной, разговаривали друг с другом на своём языке, совершенно не обращая на меня внимания. Хоть и не громко, но я всё слышал. И о чём же они говорили? Постарайся воспроизвести их диалог в лицах. Маим год, как от них воняет. И не говори, как только русские смогли прожить с такими бесвиньями почти 2 года бок о бок на Тринидаде. коровских с этим как раз-таки всё нормально, если верить нашим, кого они отпустили. Русские всё же смогли привить этим свиням правила гигиены. И это дворяне, аристократия Европы, ну аристократия помойки, чёрт бы их побрал. Но внутри не дади всё по-другому. Во всяком случае все туземцы и испанцы, с которыми мы общались, выглядели вполне цивилизованными людьми, и не благоухали в ковычках. Ты представляешь, что сделали русские в первую очередь после того, как разгромили десант и взяли в плен его остатки? Что Повели всех в баню и накормили, причём накормили так, что по отзывам матросов у нас на корабле подобная кормёжка им даже не снилась. Ейннинг это тоже подтвердил. И кормили так всё время, пока они находились в плену русских. Да, кто бы мог подумать, мы сами собственными стараниями нажили себе могущественного врага. А ведь можно было этого избежать, согласившись на их предложение заключить мир, нашли бы потом способ от них избавиться. Вот так-то, сын мой. Нам рассказали то, что хотели рассказать, а не то, что случилось на самом деле. Но нам известно, что пришельцы, появившиеся на Тринидаде в январе 1668 года, называют себя русскими. Сложите это с тем, что я только что сообщил. Вспомните версию событий, изложенную тринидадскими пришельцами. Они попали сюда во время боя с военным кораблём противника. Очень похоже, что Карлсруе этот корабль есть, и он уже успел побывать на Тринидаде. Пришельцы, которые русские, сделали предложение германским пришельцам заключить мир, но те отказались и высадили десант на Тринидад, который русские частью перебили, частью взяли в плен. И по всему выходит, что германцам пришлось отступить, бросив своих людей. Но русские почему-то отпустили часть пленных, почему не знаю, возможно, не теряют надежды заключить дело миром, так как воевать с таким противником им очень невыгодно. Гораздо выгоднее договориться друг с другом, и тогда русские, германцы, ведявшись, могут поднять под себя всех во всяком случае в новом свете. Дальше обратите внимание на то, что Карлсруе имеет свежие повреждения. На палубе у него собирают какую-то конструкцию из дерева, хотя весь корабль сделан из железа. О чём это говорит? Да о том, что корабль пострадал в бою возле Тринидада и отремонтировать его привычным германским способом с применением железа. Невозможно! Проклятье! Но зачем им это надо? Чего они хотят добиться своим вродём ветеранам или поздно это всё равно выяснится. Думаю, они скрывают факт боя возле Тринидада, чтобы мы не узнали об их поражении и о том, что их вынудили спасаться бегством. А это значит, что тринидадские пришельцы единственная сила, которой они всерьёз опасаются, плюс не хотят афишировать повреждение своего корабля. Из всего этого можно сделать вывод, что ни в какой Веракрус немцы не пойдут. Скорее всего, они вообще не станут задерживаться в Карибском море, а постараются уйти подальше от Тринидада, где русские до них не доберутся. Вернее, махнут на них рукой и не станут добирать Но куда же они могут пойти? Вы, это объядно лишь Господу и своим германцам. Понятно. Благодарю вас, отец Фернандо, вы мне очень помогли. Это мой долг. Не смею больше вас отвлекать. Если вам ещё что-то понадобится, я всегда рад помочь. С этими словами отец Фернандо покинул командирскую каюту, оставив Сайенса переваривать информацию. Он не стал говорить ему всё, что услышал. В данный момент в этом просто не было необходимости, и надо сначала самому во всём разобраться. Священник вспоминал все детали разговора своих соседей за столом. Но кто же мог подумать, что этот ТЗ не из нашего времени? Неудивительно, что русские сначала угробили де Санта, а потом устроили спектакль с рулём и пробоинами в днище. Хотя получается, запросто могли нас утопить ещё возле Кюрасао, но почему-то не захотели. Даже не представляю, какой у них хороше. А что тут непонятного? Им кальсруя нужен, причём желательно в целом виде. Вот они его особо и не портят. Видно, всё же не теряют надежды наложить на него свою лапу. А мы так, в качестве бесплатного приложения. Вот уж не думал, что придётся воевать с потомками. И оказывается, что мы проиграли войну в 18 году. Проклятые лимонники. Они взварили эту кашу, а мы и русские как бараны пошли у них на поводу. Но это точно, не блеф. И думаю, Гейнринг привёз с собой в числе прочего и копию моего дневника, который я веду с первого дня прихода на корабль. Оказывается, мой дневник был переведён на несколько языков и издан в разных странах после войны. У русских был только русскоязычный вариант, то они специально для нас перевели его на немецкий. И ты представляешь, если не брать в расчёт шероховатости двойного перевода с немецкого на русский обратно, то текст практически идентичен с тем, что находится сейчас у меня. Разумеется, до того момента, как мы впервые встретили ТЗ и в нашем времени неподалёку от Тринидада, а ведь я никому не показывал свой дневник. Как о нём могли узнать русские? Да, и ещё есть кое-какие детали, которые знать просто невозможно, если они наши современники. Но вот если наши потомки, и нас разделяет почти сотня лет, то это всё объясняет. Хуан Франциско Сайнс был в ярости, когда за отцом Фернандо закрылась дверь каюты, дал волю чувствам. Никогда его ещё так не оскорбляли. Если бы презренные германцы, посмевшие сказать такое, были рядом, то он убил бы их на месте и не обременял себя дуэльным кодексом. Поскольку дворянин не способен нанести такое оскорбление испанскому дворянину, а быдло оно и есть быдло, не важно из какого оно мира. выплеснув гнев командир фрегата несколько пастыл и стал думать, как же покарать презревных еретиков. Вступать в открытый бой с германцами нечего было и думать, их корабль разнесёт Зан Августин на дрова за несколько минут. Хоть ярость и кипела в саинсе, но не затмевала ему разума и недопустимость прямого столкновения. Он чётко осознавал, Поэтому остаётся дождаться ночи, и если германцы никуда не уйдут, то спустить шлюпки на воду, посадить в них солдат и постараться осторожно подойти к кораблю противника со стороны суши. Так на фоне тёмного берега шлюпки не будут видны до самого последнего момента. А там скоротечный обордаж и эти нечестивцы сполна заплатят за свои слова. Будучи на корабле германцев, он обратил внимание на удивительную малочисленность его команды и на то, что никто не носит с собой оружия, ни матросы, ни офицеры. А в обордажном бою, когда испанская пехота ворвётся на палубу, пушки этим проходинцам уже ничем не помогут. Скорее всего, часовые с ружьями на палубе будут, и возможно, даже успеют поднять тревогу, но, во-первых, несколько выстрелов по шлюпкам не остановят атакующих, а во-вторых, ружьё и пистолет не лучшее оружие в бардажном бою, когда нападающих в несколько раз больше. И напав внезапно, испанские солдаты очень сильно сократят численность противника ещё до того, как он сумеет организовать сопротивление. Если вообще не перебьют всех. Атя нет, всех не надо, этих мерзавцев следует взять живыми, но существует опасность, что в ходе боя германцы всё же сумеют обстрелять и дожълтопить Сан-Агустин. Ну и что в конце концов, захватить железный корабль с другого мира даже ценой гибели фрегата, ничего ж, ну, малая цена за такой успех. И его имя войдёт в историю. Он, капитан Хуан Франциско Сайенс, оказался единственным, кто смог подолить пришельцев из другого мира и захватить их корабль. Подобные мысли в вихрем кружились в голове Сайенса. Если бы он знал получше о возможностях пришельцев, то никогда бы не сделал этого опрометчивого шага. Но вы, прибывший совсем недавно из Европы, ещё толком не разобравшись во всех местных реалиях, которые зачастую очень сильно отличались от того, какими их видели или хотели видеть в Европе, он наступил на те же грабли, что и все его предшественники. Вызвал старшего офицера, пересказал то, что удалось выяснить, и отдал приказ Приготовиться к абордажу, сеньор дес. Ночью спустим шлюпки, посадим в них солдат и зайдём со стороны берега. Если эти мерзавцы нас обнаружат, то слишком поздно, а в абордажном бою у нас большое численное преимущество. К тому же я не заметил ни у кого из них даже намёка на саблю, мушкет или пистолет. Одни лишь офицеры носят небольшой кортик, который просто несерьёзно использовать в качестве оружия при абордаже. Да, сеньор капитан. Но ведь может заранее снимемся с якоря и подойдём поближе? А вот этого делать не надо. Между нами почти полмили, и ночью на таком расстоянии германцы всё равно заметят все перемещения Санн-Августина. Вот и не будем настораживать их раньше времени. Пусть видят, что мы как стояли, так и стоим и никуда уходить не собираемся. Ещё и фонарь на палубе зажжём. Шлюпкам надо будет скрытно уйти в сторону берега, прикрываясь сначала корпусом фрегата, чтобы их не заметили, и потом направиться к берегу, пройти вдоль него до самого места стоянки германцев и лишь потом приближаться к ним, чтобы шлюпки как можно дольше не были заметны на фоне берега. Вы всё поняли? Да, сеньор капитан. Выполняйте. Если бы кто и наблюдал за Зана Аугустином, то всё равно вряд ли что заметил. Все приготовления велись на батарейной палубе, а на верхней матросы занимались обычными палубными работами, которыми занимаются на стоянки, пользуясь тем, что в данный момент не надо работать с парусами. На гардсруэ также занимались своими делами, собирая какую-то деревянную конструкцию на корме, то, что это именно корма, а не нос, уже выяснили. А настоящий неподалёку фрегат внимания не обращал. Когда солнце скрылось за горизонтом, Карлсруэ зажёг два ярких белых огня на мачтах. Работы на палубе к этому времени уже прекратились. На Сан-Августине также зажгли фонари на корме. Наступала ночь, и якорная стенка в этом хорошо защищённом от непогоды месте обещала быть спокойной. За весь прошедший день ни один другой корабль поблизости так и не появился. Лёгкий ветерок подёргивает рябью поверхность Венесуэльского залива. Небо частично затянуто облаками, и луна ещё не взошла. Силуэты двух кораблей, стоящих на якоре неподалёку друг от друга, смутно угадываются в темноте, или же их огни ярко горят в ночи. На берегу же и в море нет ни одного гонька. Это место в восточной части залива очень редко посещается кораблями, а берег незаселён и покрыт джунглями, откуда сейчас и доносится запах тропического леса. Вокруг стоит тишина, и создаётся впечатление, что жизнь здесь замерла до утра. Но вот на палубе фрегата Сан-Августин начинается шевеление. Одна за другой спускаются на воду шлюпки, и в них занимают места вооружённые зубов солдаты. Шлюпки отходят от борта и прикрываются корпусом фрегата, чтобы их случайно не заметили с корабля пришельцев и исчезают в ночи. Сан-Августин же продолжает безмятежно стоять на якоре, как ни в чём не бывало. Теперь остаётся только ждать От капитана Хуана Франциско Сайнса больше ничего не зависит. Всё, что мог он сделать, теперь вся надежда на солдат испанской пехоты. Капитан Сайнс все офицеры и офицеры фрегаты Отец Фернандо стояли на квартердеке и внимательно вглядывались в темноту, туда, где стоял возмутитель спокойствия, железный корабль германцев. Отец Фернандо усердно молился и скрывал своё недовольство. Он как мог пытался отговорить Сайнса от этой авантюры и уже много раз пожалел, что разоткровеничился перед капитаном. А тот не стал молчать и рассказал всем остальным офицерам, чем вызвал взрыв благородного негодования. И теперь все сеньоры горели жаждой мести. У меня слова священника, что это может закончиться очень плохо, никто не обращал внимания. Поэтому отцу Фернандо только и оставалось, что молиться, дабы Господь вовремя врузил помутившихся рассудкам в гневе и отвратил их от этой самоубийственной авантюры, пока ещё не стало слишком поздно. Но вы Господь оставался глух к молитвам, и шлюпки фрегаты крались в темноте, чтобы занять удобную позицию для атаки. Впрочем, Сайൻസ്, хоть и поздно, но всё же сообразил, что сделал глупость. Весь его план, рождённый порывием эмоций, был основан исключительно на внезапности нападения, на том, что его люди либо вообще не обнаружат до самого момента начала обордажа, либо обнаружат слишком поздно и не смогут помешать им забраться на палубу. Если же вахти на Карлсруэ не проспят и обнаружат шлюпки хотя бы за пару сотен ярдов, сразу же сделав правильные выводы, то вполне могут расстрелять шлюпки из пушек. И сам Аугустин ничем не сможет помочь, так как сам станет для германцев удобной неподвижной мишенью. А рассчитывать на пушки и фрегата глупо, учитывая дистанцию между кораблями. Сайнс пасты в Квичеров уже и рад был бы отменить эту авантюру, но офицеры теперь его просто не поймут, особенно после того, как он чётко и подробно изложил план атаки, заверив всех в успехе. Если сейчас пойдёт на попятные, то его авторитет будет утерян безвозвратно, и он приобретёт репутацию труса и пустопорожнего болтуна. И дёрнул живот чёрт за язык. Ведь что, стоило просто смолчать? Но кое-какие меры предосторожности साइंस всё же принял. Небольшой командирский ялик был спущен на воду и стоял под бортом с противоположной стороны от германцев, а гребцы заняли места. Если что, спускать его будет некогда. Первый синьор Сайнс осознал, что морская война это не только богатые трофеи, слава, почёт и милость короля. Здесь ещё иногда убивают. До этого ему не пришлось принимать участие ни в одном морском бою, и на должность командира фрегата, отправляющегося в Новый Свет, он выдвинулся исключительно благодаря знатному происхождению и связям, не обладая ни нужным морским опытом, ни знаниями. Когда фрегат покитал Кадис, дон Ухано мерещились сказочные богатства Нового Света, богатые трофеи и почёт и слава. Реальность оказалась несколько иной, и вот теперь вообще всё повисло на волоске. Зато, если повезёт, доб отлично от тревожных мыслей в ожидании начала атаки Сайн стал думать о том, что может быть, если он приведёт Карлсруэ в порт в качестве трофея. Перспективы открывались просто захватывающие. Между тем время шло, и шлюпки должны уже были быть на подходе к цели. Спалы бы Сан-Августина внимательно наблюдали, но пока всё было тихо. Это значит, что нападающих до сих пор не обнаружили. Но неожиданно в ночи вспыхнули два ярких луча света. Они шли от корабля германцев в сторону берега и опустились чуть ниже, уперевшись в воду. На Сан-Августине все замерли, поражённые увиденным. В ярких лучах, как днём, были хорошо видны четыре шлюпки, переполненные вооружёнными людьми, которые от страха побросали вёсла. Некоторые закрывали глаза от слепящего света, а некоторые в ужасе прыгали за борт. Между ближайшей шлюпкой и германским кораблём было около сотни ярдов. И тут загремели выстрелы. Не такие, к которым привыкли моряки с Аногустином, а какие-то резкие, сухие, причём шли они практически без перерыва. Создавалось впечатление, что стреляют очень много людей друг за другом через ничтожно малые промежутки времени. Сайнс и остальные с ужасом смотрели на происходящее. Люди в шлюпке как будто выкашивались невидимой косой и падали, а от самой шлюпки во все стороны летели щепки. Тут в ночи громыхнул гораздо более громкий выстрел, и на месте второй шлюпки вздыбился столб воды, а спустя мгновение долетел грохот сильного взрыва. Вслед за этим прогремели ещё два выстрела, разнеся вдребезги оставшиеся шлюпки вместе с людьми. Первым изрешечённые пулями, уже наклебалось воды по самые планширь, и вряд ли в ней остался кто-нибудь живой. На палубе Сан-Августина потрясённо молчали. Менее чем за пару минут от большого отряда опытных и хорошо вооружённых солдат не осталось ничего. Но как оказалось, ещё ничего не закончилось. Всё только начиналось. Световые лучи с германского корабля пришли в движение и уперлись в Сан-Августин, заставив всех, находившихся на палубе, в ужасе спрятаться за вальшборт, спасаясь от дьявольского слепящего луча. И в тот же мгновении фрегат содрогнулся от взрыва, а вверх взлетели деревянные обломки. Ничего удивительного в этом не было. Германцы прекрасно поняли, кто виновник ночного происшествия и намеревались решить проблему радикальным образом. Сайнс быстро пришёл в себя и понял, что Санна-Августин тонет. Снизу донеслись крики и на палубу хлынула перепуганная команда. Из субурного объяснения стало ясно, что борт сильно разворочен в районе ватерлинии и фрегат быстро погружается. Поскольку оставаться на борту и дальше не было никакого смысла, капитан бросился к трапу, надеясь спастись на ялике, но его опередила обезумевшая от ужаса толпа. Ялик перевернулся, и в воде началась настоящая свалка. Тут громыхнул второй взрыв, разметавший выскочивших на палубу людей. Чудом уцелевший при взрыве Scienceобразил, что если будет оставаться на палубе фрегата и дальше, то это может закончиться плохо для его здоровья. Поэтому, подхватив крупный обломок дерева, прыгнул за борт. В конце концов, вода тёплая, погода тихая, до берега недалеко. Сначала нужно спастись, а потом уже думать, что делать дальше. Сколько прошло времени, Сайенс не знал, выбившись из сил, он бы давно утонул, если бы не предусмотрительно взятый деревянный обломок, и то, что стояла тихая погода. Хорошо хоть с ориентировкой не возникло проблем, тёмная полоска берега была хорошо видна. Вокруг одно время были слышны голоса тех, кому удалось покинуть гибнущий Сан-Агустин, но вскоре они затихли, и Сайенс остался один. И вот наконец его ноги нащупали дно. Штайс от усталости он выбрался на берег и вы, изнеможении упал на прибрежный песок. Сил не было даже на то, чтобы поблагодарить Господа за чудесное спасение. Совсем рядом тёмной стеной стоял тропический лес, наполненный характерным шумом и живущий своей жизнью. Неожиданно досаинса донеслась испанская речь. Ещё один, живой, только что был живой. Эй, приятель, с тобой всё в порядке, не бойся, мы свои. Сайൻസ് трудом сел и облегчённо перевёл дух. Слава Господу, он не один в этой глухомани, кто-то ещё спасся. Синьор, где вы? Помогите мне встать. Из джунглей вышли четыре фигуры, тут как раз из-за туч выглянула луна. Сайൻസ് в ужасе замер. Это были не испанские солдаты или матросы. Это были, он даже не смог подобрать сравнения, как будто черти вылезли из преисподней. Между тем, черти спокойно подошли к нему и легко поставили на ноги. О, ты смотри, офицер. Идти сможешь? Вот, хлебни пока. Один из подошедших протянул саин суфлягу, но тот взбешённый таким фамильярным обращением попытался ударить говорившего, уже поняв, что никакие это не черти. И в мгновение ока оказался на песке с заломленными руками. Есть какой шустрый. А может, грохнем его прямо здесь всё равно, их там много утонуло, одним больше, одним меньше. Командир просил хоть одного живого офицера выловить, а этот первый попался. Больше пока никого нет, огрохнуть его и потом можно будет. До Сансы наконец дошло, что к экипажу Сан-Августина эти люди не имеют никакого отношения, но привычная спесь не позволила молчать. Что вы себе позволяете, канальи? Я вас всех повершу. Я капитан Хуан Франциско Санс, командир фрегата Сан-Августин. Ты смотри, оно ещё и ругается. А, так это из-за тебя, придурок, столько народу погибло. Ну На что ты надеялся, идиот, связывать с немецким крейсером, ведь для него твоё парусное деревянное корыто мишень для учебных стрельб, не больше. До сайнса даже не сразу дошло, что схватившие его люди подозрительно, а многом информированы. Попытался снова бузить, но ему связали рот, и больно ткнули чем-то под рёбра и погнали в лес. Частью идти пришлось недалеко, и вскоре он предстал перед человеком в такой же странной одежде. Один из конвоиров что-то сказал на незнакомом языке и, получив такой же непонятный ответ, развязал руки Сайнсу, после чего все четверо снова исчезли в лесу, не издав ни звука. Человек напротив с интересом рассматривал Сайнса и наконец обратился к нему на испанском, выдававшем в нём уроженца Нового Света. Прошу извинить, моих людей из Senior Science, они привыкли иметь дело только с врагом, а с врагом не церемонятся. Кто вы такой, разрази вас всех дьявол, и что всё это значит? Это значит, что вы оказались не в подходящий момент, в неподходящем месте. А кто я такой, моё имя вам ничего не скажет. И всё же вы офицер, дворянин, я требую примерно наказать этих мерзавцев, посмевших поднять руку на офицера. Да, я офицер и дворянин. Можете называть меня Тунгус. На что же касается наказать этих мерзавцев, то вы должны быть благодарны им за то, что остались целы, подняв на них руку. У военного разведчика действует защитный рефлекс на внезапно возникшую опасность, и он устранит угрозу независимо от того, от кого она исходит. Это настоящий ангел смерти, сеньор Сайнс. Мы специально сделали их такими, потому что иначе в тылу врага не выжить. Считайте, что сегодня вы второй раз родились на свет. Но всё-таки кто же вы? Военная разведка Тринидада. У бывшего командира Сан-Аугустина подкосились ноги, и он чуть было не сел на землю прямо там, где стоял. Тунгус насмешливо смотрел на мгновенно сдувшегося списевого вильмушу, а после этого произнёс несколько слов на незнакомом языке, и из лесной чащи вынырнули ещё два леших. Передя снова на испанский командир тринидадских разведчиков обратился к Сайнсу. Не волнуйтесь, сеньор Сайнс, для вас уже нет никакой опасности. Сейчас мои люди проводят вас в место, где находятся другие спасшиеся с Сан-Августина. К сожалению, их немного, но, может быть, ещё кто выплывет. Мы наблюдаем за побережьем. Но что вы здесь делаете, сеньор Тунгус? Как вы оказались в этой глухомани? Преследуем наших врагов, синьор Сайнс. Они сбежали от нас после того, как напали на Тринидад и получили по морде, а мы им этого не простим. Поэтому Карлсруэ либо будет наш, либо мы его утопим. А почему вы не сообщили нам об этом раньше? Ведь мы могли объединить наши силы. Потому что мы не самоубийцы и не собираемся понапрасну терять своих людей. Вы уже смогли убедиться, что Карлсруэ очень серьёзный противник даже для нас. Если бы нам надо было его просто утопить, то мы бы давно это сделали, но мы хотим захватить этот ценный трофей причём в наименее попорченном виде. Вот и приходится идти на различные ухищрения. А вы появились в самый неподходящий момент и испортили нам всю игру. Карлсруэ сейчас гудит как потревоженный улей. Германцы ещё долго не успокоятся. Сеньор Тунгус, можете рассчитывать на меня и моих людей. Клянусь, мы лишними не будем. Прошу вас только об одном. Если вам всё же удастся захватить Карлсруэ, то позвольте мне сразиться с теми негодяями, которые нас оскорбили, разумеется, если они уцелеют. Но кто там вас оскорбил? Сайൻസ് как мог наиболее дословно воспроизвёл часть диалога немецких офицеров, в ходе чего Тунгус с большим трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Вот уж действительно проблема возникла на пустом месте из-за невоздёрженных на язык болтунов. Они болтают в присутствии посторонних, допуская оскорбительные для них высказывания, а другой тут же растрепал об этом всем остальным, когда узнал. Ведь если бы немцы не коснулись вопроса гигиены, то ничего бы этого не было. Сайенс принял бы к сведению интересную информацию о том, что немцы попытались его обмануть, но у него и в мыслях не возникло бы напасть на Карлсруэ. И если бы сам Сайенс помалкивал после того, как всё узнал, тоже бы всё обошлось. Поскрепел бы зубами, высказал всё о немцах, что о них думает, но в пределах своей каюты построил планы мести, если удастся встретиться вновь. На этом бы всё и закончилось, но мешался его величество случай. Свёл трёх болтунов в одно время в одном месте. И что из этого получилось? По поводу поединка. Не могу такого обещать, минорсайнс, это не в моей власти. Но я доложу командующему о вашей просьбе. Как он решит? Командующему? Да, командующему, его превосходительству адмиралу Картесу. Так он тоже здесь? Ну, не буквально здесь, в джунглях, но флот Тринидада находится поблизости. Не думали же вы, что я за своими разведчиками буду брать на абордаж Карлсруэ. Военно-разведки совсем другие задачи. По поводу участия вас и ваших людей в операции однозначно нет. Мы нисколько не сомневаемся в вашей храбрости, синьор Сайнс, и в храбрости солдат испанской пехоты, но у вас нет нашей подготовки. Вы не знаете всех возможностей противника, не знакомы с его оружием и только помешаете, вынуждая нас отвлекаться на вашу защиту. Мы же знаем о противнике всё. Все его сильные и слабые стороны. Если хотите, можете наблюдать за ходом операции с берега из укрытия. Хочу, синьор Тонгусо, очень хочу увидеть, как вы разберётесь с этими мерзавцами. Что же, это я могу вам обещать. По поводу остального на усмотрение его превосходительства. Возможно, он сам захочет разобраться с негодяями, посмевшими напасть на него в его же доме, где он их принял как гостей. Когда Асаинса увелинг другим спавшимся Сан-Августином, Тунгус посмеялся и вышел на связь с ТИЗЭМ, доложив обстановку, чем вызвал там хохоту все, кто слышал разговор. Леонид отсмеявшись уточнил: "Вот уж действительно три балабола сошлись в одном месте, значит, сейчас пока лучше не лезть?" "Да, испанцы и сами в лужу сели, и нам помешали. Колбасники сейчас на взводе и долго не успокоятся. Ну, думаю, к утру этот ажиотаж спадёт." И откуда эти горе грабители взялись? С ланобоей до немцев достанут? Достанут. Значит, вносим поправку в план. Раз они не успели установить пушки сняты с левого борта на правый, то у них на правом борту сейчас всего 2 целых орудия носовое и первое на шкафуте. Если только они попытаются начать стрелять, увидите это по развороту стволов. Сразу же огонь из слонобоев. Разбить пушки, может и не разобьёте, но орудийные расчёты напугаете. А нам надо это всего секунд 30. Где стоит пулемёт засекли? Да. Его подавить в первую очередь. Огонь из всего, что возможно, кроме слонобоев. А они пусть пушками занимаются. И ничего, Меркель 12.7 достанет за одно. По мостику пройдёмся, если там желающие по командовать будут. А как с просьбой нашего дорогого друга сеньора Сайнса отдать ему немцев в наследие? Подумаю, может, и отдадим, если ещё будет кого отдавать. Переговорив с разведчиками, Леонид вызвал Беркут и Аврору, наблюдающих за немецким крейсером со стороны моря. Ситуация пока оставалась прежней. Карлсруэ как стоял, так и стоит. Злочастный Сан-Агустин утонул очень быстро, и никого подбирать из воды немцы не стали. Больше никто из посторонних не появился. Наступала заключительная фаза трофейной охоты. Начало операции было намечено на сегодняшний вечер, но все карты спутал Сан-Агустин. Но большим счёту своим появлением он бы нисколько не помешал и даже более того, помог вберу сил. Сразу большое количество свидетелей увидела бы своими глазами, как старые пришельцы разобрались с новыми и быстро разнесли это по круге. А после этого все недоброжелатели дружно подожмут хвост. Но всё пошло наперекосяк из-за извечного желания барегенов пограбить. В итоге немцы разнесли в пух и прах этих горе-грабителей, сейчас таят на ушах, ожидая очередной пакости. Начинать операцию в таких условиях чревато большими потерями. Поэтому придётся ждать, когда немцы успокоятся и поймут, что кроме Сан-Августина здесь никого не было. Но что же, дольше ждали, можно ещё подождать. Уточнив на экране радара диспозицию своей эскадры, Леонид в последний раз взвесил все за и против. После захода солнца Беркут и Аврора подошли на 3 мили к месту стоянки Карлсруэ и вели постоянное наблюдение. Остальные ожидали в 5 милях севернее. Кольцо вокруг Карлсруэ сжималось, и надо обязательно покончить с ним этой ночью. Скорее всего, немцы уже установили напробойные цементные ящики, и как закончат сборку временного руля, снимутся с якоря и уйдут. Куда? А это другой вопрос. Ну куда-то подальше от Тринидада устраивать абордаж на ходу самоубийственный риск. Поэтому надо действовать на стоянки, когда котлы крейсера большей частью не в работе и быстро дать ход он не сможет. У галёк-то немцам беречь надо. Конечно, вахта на палубе обязательно будет, но крейсер стоит на якоре на расстоянии менее мили от берега. Для разведчиков не составит большого труда создать панику среди немцев, если они раньше времени обнаружат атакующих, открыв стрельбу из крупнокалиберных снайперских винтовок Меркель 12.7 и слонобоев. По поводу длиною такого расстояния неизвестно, но вот заставить немцев спрятаться за ближайшие укрытия и нос не высовывать это весьма вероятно. Когда первая волна атакующих окажется под бортом крейсера, то ни его орудия, ни пулемёты ничего уже им сделать не смогут. После этого остаётся забраться на палубу и взять её под контроль, что тоже непросто. Но на этом этапе немцы лишаются своего главного преимущества дальнобойной артиллерии. И будет Чисто абордажный бой, разве что без применения холодного оружия. А в бою на палубе крейсера карабин Маузер 1898 года всё же уступает автомату АКМС и пулемёту ПКМ. Особая роль в операции отводится к крокодилу. На него, в общем-то, вся надежда. Таков план. А как оно пойдёт? Частенько появляются какие-то неучтённые моменты.